Глава двадцать девятая. Озеро. Дважды Оливия приходила в себя, поднимала голову, перекатывалась на бок, пытаясь встать на четвереньки. Но это ей не удавалось. В глазах моментально темнело, руки и ноги проваливались в рыхлый снег, который, казалось, не хотел её отпускать. С третьей попытки она доползла до обочины, обессилев, перевернулась на спину и замерла. Чьи-то прохладные цепкие руки мягко сомкнули ей горло. Вкратчивый, как свистящий в кронах ветер, невыносимо ласковый и страшный голос зашептал, уводя её туда, где она ещё никогда не была. Зимней ночью за окном нет и памяти о звёздах. Мятый снег, уснувший дом, над асфальтом рыхлый воздух спит, недвижным, талым сном. Как затрещали вдали моторы снегоходов, Оливия уже не слышала. Она лежала, раскинувшись под неохватным небом, как в тот памятный день в конце индейского лета, когда они с Родионом оказались на берегу озера, под Парижем. Им тогда казалось, что этот сияющий мир навсегда, и вспышка счастья продлится вечно. «Пока в отключке, но будем надеяться не навечно», — вдруг произнёс рядом с ней какой-то мужчина. Выждав ещё несколько секунд, пока сознание окончательно вернётся, Оливия разлепила веки. Рядом стоял пожилой человек в белом халате и что-то записывал в толстую тетрадь. «Вадим, Позвала она не своим голосом. «Ну, наконец-то!» К ней подскочила полная медсестра и заботливо поправила капельницу. «Такая молодая ещё! Мы уж испугались!» Под сердитым взглядом врача сестра замолчала. Доктор присел на край кровати. Та недовольно скрипнула. «Побудете у нас немного. Мы вас обследуем и решим, что да как», — сообщил он. «Возможно, вызовем машину из Новосибирска и переведём вас в центральную клинику». «А где я?» В городской больнице Зиминска. У вас сильнейшее переохлаждение, ушибы и порезы. Есть подозрение на сотрясение мозга. «Скажите», — вмешалась медсестра, «кому позвонить из ваших близких? Мы не нашли при вас паспорта». В голове так шумело, что Оливия разобрала лишь конец фразы. паспорта Он был в сумке. «Вот в этой?» Женщина протянула ей знакомый предмет. Оливия кивнула. «Посмотрите во втором отделении. Медсестра щелкнула замком и достала пластиковый конверт. В нём действительно оказался паспорт. Женщина развернула документ. «Синицын Вадим Сергеевич», — прочитала она с расстановкой. «На фотографии вроде как не вы». Оливия замешкалась. Потом, наконец, нашла в себе силы объяснить. «В милиции, наверное, перепутали в аэропорту. Нас там арестовали, потом пьяный этот. Всё упало со стола». «Ну, ничего». Утешила её женщина, погладив по волосам, как больного, запутавшегося ребёнка. «Разберёмся». «Скажите, а где Вадим?» настаивала Оливия. «Спутник ваш? Так его реанимобиль ещё ночью в столицу увёз. Тяжёлый случай». «Ларочка, дайте пациентке отдохнуть», забеспокоился врач, заметив, как нехорошо побледнела Оливия. «Вы поспите немного. Мы к вам попозже зайдём». И они действительно заглянули попозже. Но уже не лично к ней а с общим обходом палаты, в которой лежало несколько человек. На соседней койке в полном забытье постановала иссохшая старушка. Когда медсестра откинула одеяло, оказалось, что та крепко привязана к кровати. «У бабки инсульт, нарушение сознания», — пояснила Лариса. «Ночью шевелится, пытается встать, вот и приходится подстраховывать». Следующая кровать оказалась свободной, а у самого окна угасал молодой парень, забинтованный головой. Он не двигался и, казалось, даже не дышал. У вас очень тихая палата, заметила сестра. Этот совсем овощ, драка после новогодней пьянки. Стукнули бутылкой по голове, а потом спустились с лестницы. Во время праздников у нас больница алкашами под завязку забита. Вам ещё повезло, что досталась койка. В эту минуту дверь распахнулась, поскрипывая колёсиками, мимо прогромыхала медицинская каталка. На ней горбазился мужчина средних лет с загипсованными руками и ногами. «Э, поаккуратнее, соображать же надо!» заорал он, когда медбратья попытались загрузить его на вакантное место. «А сам-то ты соображал, Кулибин, когда в ватрушку к чужой машине тросом цеплял и бухой на ней по шоссе катался?» осадил его санитар, с грохотом пододвигая капельницу. Тем временем врач наклонился к Оливии. «Как вы себя чувствуете?» Она облизнула сухие губы и пробормотала. «Всё время тошнит, хочется спать». «Вот отдыхайте. Мы должны сообщить вашим родственникам, что вы здесь, как с ними связаться». «У меня в России родных нет. Я французский репортер. В Сибири по работе». «Ох, час от часу не легче», — всплеснул руками врач. «Но кто-то же должен был вас тут встречать». «Да, директор Зиминского художественного музея Илья Горский. Может, получится ему позвонить?» «А, ну вот, уже кое-что», — обрадовался врач. «Это ж надо, как вам не повезло». «Такое паршивое начало года!» К утру она почувствовала себя чуть лучше. Сердобольная нянечка принесла ей стакан какао с липкой пенкой и тарелку манной каши, затем подсела к травмированному соседу и принялась кормить его с ложки. «И как же ты здесь оказалась, милая?» — сочувственно спросила она, оглядываясь через плечо. «Правда, что ли, самого Парижа приехала?» «Да», — вздохнула Оливия. «По делу, так получилось». «А у нас в селе есть своя француженка. Зовут Клава», — оживился любитель скоростного тюбинга. «Она из ссыльных». Нянечка взглянула на него тревожно. Потом приложила ладонь ко лбу, прикидывая, нет ли у больного жара. «Да-да», — продолжил сосед, отталкивая нянькину руку. «Клава, точнее, Клодин, родом из какого-то приграничного французского городка. Работала во время войны сестрой в больничке». Там у них оказалось несколько русских, ну и закрутила она с одним парнем, Степаном. Году в 45-м они поженились и поехали в Советский Союз с новорождённым ребёнком на руках. Месяца два добирались в скотных вагонах до его родной деревни. Младенец за время пути чуть не помер, подцепил какую-то кишечную инфекцию. Как они его выходили без лекарств и проточной воды, одному богу известно. А когда прибыли на место, оказалось, что у Степана есть ещё одна семья — Клава, конечно, плакала, проклинала себя, пыталась вернуться домой, но из страны её уже не выпустили. «Ох, и как же она дальше-то?» — искренне огорчилась нянька. «Да никак. Вскоре Степана это этапировали в исправительно-трудовой лагерь, а клаус с ребёнком — на спецпоселение в Пермский край». «За что?» «Он был из-за старбайтеров, тех, кого немцы угнали на принудительные работы в Рейх. После проверки НКВД его осудили по 58-й статье. За контрреволюцию. Ну или что-то в этом роде. Короче, из лагеря Степан живым не вышел. А Клава после смерти Виссарионовича освободилась и поселилась у нас под Зиминском. Всё мечтала, говорят, вернуться домой во Францию. Не получилось. «Почему?», Почему? — удивилась Оливия. «Теперь-то препятствий нет?» «Так у неё пенсия мизерная. Только на хлеб с молоком, да? На вязанку дров хватает. Сколько ни копи, билет до Парижа не наберёшь». А теперь, к тому же, Клава совсем не стала, который год лежит, не поднимается Вот такая получилась, — подытожил он, — международная любовь. Только на следующее утро Оливия включила свой телефон. Головокружение исчезло. В глазах перестали плясать тошнотворные точки, и она решила прочитать накопившиеся сообщения. Первым, как ни странно, объявился Франсуа. «Ну, как там, за пределами мира?» «Давай, не застревай в снегах надолго. Проект стоит, да и вообще...» «Даже не знаю, с чего начать», — быстро набрала Оливия. «Сибирь — такое место, понимаешь? Тут все привитые нам стереотипы рассыпаются. Ладно, расскажу при встрече. Не грусти, скоро буду». Она на секунду отложила аппарат. «Да уж, скоро буду. Как и, главное, когда она отсюда выберется? У неё ведь даже паспорта нет». В следующем шло сообщение от Габи. Аврелий загрузил в общий архив ещё несколько кусков отснятого вдавили материала. фильмы Вишневском их включать не стали, а значит, они в полном распоряжении эритаж. Впрочем, главред Танги наверняка уже об этом знает. Дальше следовали многочисленные СМС от редакции, анонсы зимних распродаж и, наконец, послание Родиона. Оливия наморщила лоб, припоминая. Кажется, в последний раз они списывались, когда её самолёт приземлился в московском аэропорту. Вместо текста в сообщении оказалась фотография того самого райского озера, которое рисовалась ей в полубреду, пока она замерзала на обочине мёртвой трассы. На снимке его поверхность выглядела тусклой и безжизненной, над водой застыла пелена тумана. Оливия моментально ощутила запах прелой листвы и гнилой, пробирающей до дна души, сырости. На дне старой лодки, ржавеющей под моросящим дождём на берегу, темнела позабытая кем-то книга. Оливия увеличила масштаб картинки, чтобы разглядеть её получше. Судя по всему, это был роман в жанре мелодрамы. Чёрно-белая обложка с изображением влажных от дождя крыш, а сверху, тоскливое, как январское небо Парижа, название «После тебя». Сердце сжалось в комок и покатилось прочь. Она свернулась под одеялом, подтянув колени к подбородку. «Сколько же всего за последнее время произошло? Ни в каком письме не расскажешь». И поговорить по телефону невозможно. Вокруг лежат измученные люди, которым нужны тишина и покой. Оливия уткнулась лицом в подушку, чувствуя, как бегут по щекам горячие слёзы. Они вымывали из сердца сожаление и тоску. Невыносимую тоску человека, который вдруг осознал, что, кажется, больше не любит. От этого открытия её буквально передёрнуло. Да нет, не может такого быть. Наверное, она ещё не отошла от пережитого шока, от близости смерти, и от того внутренного, жуткого страха, который охватывает человека, когда он остаётся наедине с собой. В глухом лесу, зимой, в бескрайней ночной Сибири. Но мысль точила её, как неутомимый жучок, и отмахнуться от неё было уже невозможно. Правда состояла в том, что за истёкшие дни о Родионе она почти ни разу не вспомнила.